Глава сороковая. Выбор. Майк занёс в ванную одежду для Тея, и пока принц принимал душ, мы с управляющим Даниэлем и Энди присели на диван, чтобы ещё раз обсудить предстоящие покупки. В итоге я выделила Майку через Ренал 100 тысяч тайров, чтобы он купил всё, что нужно для строительства и ремонта, а также сделал запасы еды, одежды и разных хозяйственных мелочей. «Полина, если ты решишь завтра отправиться на праздник в поместье Этери, тебе нужно купить новое платье». — отметил Энди. «Те, что у тебя есть, уже вышли из моды». «С одной стороны, встречают по одёжке», — призадумалась я. «А с другой, у меня несколько шкафов, набиты нарядами. Мне что, их выкинуть? Жалко же, ведь красивые. Не стоит транжирить деньги на тряпки. Пусть я буду выглядеть старомодно, зато местные дамочки не будут мне завидовать». «Я бы на это не рассчитывал», — отметил Даниэль. «Они будут завидовать тебе в любом случае. Твоей красоте». «Спасибо». Просияла я от этого комплимента. «Я готов», — заявил подошедший к нам Тей. Обнажённый, чистый, с влажной кожей и мокрыми, сексуально взъерошенными волосами. Только по его ноге всё ещё стекала тонкая струйка крови из раны возле паха. Странно, но меня совершенно не смущала его нагота. Я любовалась им как произведением искусства, до да более желанным, а Тей подавно никого не стеснялся, словно рос в семье потомственных нудистов». Но мистер совершенства смотрел на меня, как на клопа, поджав губы. И это сильно огорчало. «Чистая одежда в ванной», — сдержанно сказал ему Майк. «Кто-то здесь хотел обработать мои раны. Или вы собираетесь делать это через ткань?» — вскинул бровь Тэй, посмотрев на меня с насмешкой. Я представила, как сейчас опущусь перед ним на колени, чтобы смазать его рану дезинфицирующей мазью, а потом заклеить ее аналогом земного пластыря, липким прямоугольником по форме, напоминающим горчишник И в душе всё сжалось от горечи. Мою макушку в этот момент будут обжигать синие лучи ненавидящего взгляда. Не знаю, что в этот момент отразилось на моём лице, но Майк неожиданно предложил. «Давайте я сам займусь его ранами». Я молча кивнула, и Майк тут же подошёл с аптечкой к принцу. «Как хорошо, когда друзья понимают тебя без слов». Но его высочество внезапно воспротивился оказанию ему срочной медицинской помощи. «Я не позволю мужику прикасаться к себе», — рявкнул он на Мулата. Выхватив из рук майка пластырь, он со звонким шлепком налепил его на свою рану. Остальное само заживёт. Развернувшись, принц решительно направился в ванную. Одеваться. «Не расстраивайся, Полина. Он скоро поймёт, как сильно ошибается», — утешил меня Энди. «Ты вернулся к нам через пять минут с мрачной горделивостью короля, пленённого варварами. В тёмных штанах, чёрной майке и сандалиях он выглядел очень эффектно. Я украдкой любовалась им, когда мы все уселись за стол в трапезной». Мы с парнями решили перекусить перед поездкой на рынок, а Тею были поставлены тарелки с сытной едой, наваристым супом и мясом с овощами, запечёнными под слоем сыра и сметаны. Даже если принц удивился, что рабы принимают пищу за одним столом с госпожой, то виду не подал. Или решил, что это очередная блажь избалованной дамочки. А то, с каким почтением обращались ко мне невольники, явно списывал на хорошую дрессировку. Он больше ничего не говорил, лишь сосредоточенно ел». Дорогу до рынка Тэй тоже провёл в задумчивом молчании. Я лишь иногда ловила на себе его нечитаемые взгляды. Знать бы, о чём он думал в этот момент. Мы ехали в карете в шестером. Меня усадили между Энди и Даниэлем, а напротив нас расположились Тэй, Майк и Андре. Наш главный повар всю дорогу расспрашивал меня о любимых блюдах, разбавляя этой беседой напряжённое молчание. Он сам вызвался в эту поездку, чтобы проконтролировать покупку необходимых продуктов. Я не стала возражать. На отдельных повозках нас сопровождали 10 рабов, самых крепких и толковых мужчин, отобранных майком. Я видела, как перед отбытием Даниэль раздает им ножи и показывает, как нужно прятать их под одеждой. Сам эльф был очень сосредоточен и собран, бдительно поглядывая по сторонам и прислушиваясь к каждому звуку. «Прибыли!» — крикнул возничий, останавливая нашу карету. Даниэль помог мне выйти наружу, и меня ослепило яркое солнце. Накатило чувство дежавю. Я снова стою перед базарной площадью, вокруг крики, гам и запах свежего хлеба. Казалось, стоит обернуться, и я увижу Фалентия. Но на этот раз мне предстояло совершить покупки без его чуткого руководства. «Рекомендую начать с телохранителей», — предложил Даниэль. «Укрепим наши ряды пятью бойцами, и тогда можно будет отпустить Майка и Андре с семерыми парнями делать закупки, а остальные сопроводят нас в медицинский центр». «Хорошо?» — не стало я спорить. До палаток с живым товаром добрались довольно быстро. «Парни уже знали, что я хочу купить неправильных рабов, а обракованных, так что отвели меня именно туда, куда надо». майки и его друзья содроганием смотрели на несчастных мужчин, вспоминая, что еще вчера утром были на их месте. «Я же до боли стиснула зубы, в очередной раз глядя на то, как людей продают словно скот. Какая чудесная встреча! Как я счастлив снова видеть вас, госпожа Князева!» Ко мне подскочил высокий рыжеватый работорговец с голливудской улыбкой и смешными усами. Вспомнила, что в прошлую встречу мысленно крестил его тараканом. Вернулись за добавкой, он понимающе мне подмигнул. "Верно", сдержанно ответила я, растягивая губы в подобие улыбки. "Доброго вам дня, господин Янык". Я даже вспомнила, как зовут этого типа. "Хочу купить пятерых телохранителей". "Замечательно. Здесь 20 штук. Отборный материал". "Как раз телохранители, как вам и надо". Только двое в самом конце – гаремники. Берите, кого хотите. Остальным не повезет, поедут на рудники. Эх, высочество Клэвис Дойк и Эран Дюпри были очень опечалены тем, что вчерашняя поставка живой партии сорвалась, поскольку одна красавица их опередила и скупила всех рабов. Так что сегодня они отправили свой обоз повторно. Выбирайте пятерых, а остальных ждет дальний путь. Не волнуйтесь за них, это крепкие, здоровые парни. Они протянут на рудниках, возможно, лет по десять. Видя устремлённые на меня умоляющие взгляды невольников, я чувствовала, как сердце обливается кровью. Из всех этих несчастных спасти пятерых, а остальных обречь на медленную мучительную смерть. Как я потом после этого смогу спокойно спать? Их взгляды будут сжигать меня в ночных кошмарах. Я медленно шла вдоль закованных цепями, кусая губы. У каждого были свежие раны от кнутов. Все эти мужчины мне нравились, чисто по-человечески. Мужественные, симпатичные лица сильных людей, загнанных в смертельную ловушку. То чувство, когда заглядываешь кому-то в глаза и видишь душу, светлую, цельную, искажённую болью и отчаянием. Госпожа, ты неожиданно рухнул передо мной на колени, вцепившись в подол платья. Умоляю, купите их всех. Это мои люди. Они были со мной на корабле в тот момент, когда наш звёздный крейсер взорвался.